Глава пятая. «Домой?» Я вскрикнула. «Ой, Джери, Моя маленькая птичка! Маленькая птичка! Ох, малышка!» Пропела она, обхватив меня. Ее кожа была мягкой и странно прохладной. Я уткнулась лицом сестре в грудь и заплакала, крепко обняв ее, будто собираясь слиться с нею навсегда. И вдруг почувствовала под пальцами кости Джери я словно обнимала воздух роскошное тело которым когда то восхищались мужчины в нашей деревне и в соседних истаяло сестра стала тонкой будто веточка глухое рыдание сорвалось с ее губ губ царственной красавицы не склонной к вздохам и редко плакавшей она поцеловала меня в макушку шепча ласковые слова развалиций мужчина рявкнул на нас, его слова ударили по ушам, как острые камни. Он оттолкнул нас в сторону и потащил остальных через борт высокого корабля. От неожиданности Джерри споткнулась, но устояла на ногах и выпрямилась, не отпуская меня. Словно странное четвероногое существо из рассказов нашего отца, мы отошли и укрылись в маленькой темной нише. «Дай мне посмотреть на тебя». Джерри держала мое лицо между ладонями. Наши лбы соприкоснулись. Сестра сделала глубокий, долгий, прерывистый вздох, который грохотал у нее в груди, будто она вдыхала песок. Потом кашлянула. Это был ужасный звук. Я недоуменно глянула на нее. Джерри улыбнулась. «Ты больна». Она покачала головой. «Нет, все хорошо. Просто немного проглодалась. Но я-то видела, что дело совсем в другом. Ее кожа, когда-то имевшая насыщенный цвет красного дерева, сделалась коричневато-серой и сухой. Высокие точеные скулы, придававшие ее лицу красоту и силу, теперь выступали вперед. Глаза, обведенные темными кругами, глубоко запали в глазницы». Головная повязка давно потерялась. Вокруг висков вились седые пряди. От Джерри только шестнадцать. Я не узнала бы сестру, если бы не выражение ее глаз. Оно вцепилось мне в сердце и потянуло. Эти глаза, темно-карие и все еще блестящие, обняли меня раньше, чем ее руки. В них я увидела наших родителей, братьев и сестер, и весь родной край, услышала музыку, которую играли на свадьбе старшего брата, и стук праздничных барабанов, разглядела длинную вереницу женщин и девочек, в том числе и моих сестер, двигавшуюся через лес колодцем: отца и даже чиму. Я узрела события прошлого и одновременно признаки предстоящего. Но по малолетству и неопытности ничего не поняла. И было еще кое-что. В глазах Джерри я увидела то, что произошло. Я закрыла глаза, наполнившиеся слезами, сжала губы и ничего не сказала. Джерри прикоснулась к моему подбородку. — Нет, сестренка, — громко-настойчиво прошептала она, — ты откроешь глаза и будешь смотреть и ты откроешь уста и будешь говорить. Сестра взглянула через мое плечо на движение у борта. Одного за другим людей выхватывали из лодок и помогали перебраться на корабль. Ты будешь слушать и учиться. Сейчас не время спать или плакать. Пришла пора бодрствовать. — Как ты выросла, маленькая птичка, — пробормотала джери ростом почти с меня, и скользнула пальцами мне в кулаки, осторожно оттолкнула меня, словно чтобы лучше рассмотреть, а затем нахмурилась и налилась. Сестру это явно не порадовало. Она осторожно огляделась, будто опасаясь, что за нами наблюдают. Затем торопливо обняла меня и ухватила за руку. «Держись рядом». Тон ее был резким. Помню, я удивлялась, почему Джерри, такая настороженная, так беспокоится, как бы нас кто не услышал. Вокруг нее, не переставая, кричали, бегали, носили ящики, вели косы людей. В шуме тонули слова. Высокий корабль под названием Мартина загружал трюм, готовясь к путешествию. Нас вообще никто не замечал. Прежде чем высокий корабль отправится в путь, Нужно многое сделать, разгрузить, погрузить на этом корабле людей, проверить паруса, припасы, поднять якорь. Матросы были повсюду, в трюме, на мачтах и на палубах, ни один не задерживался надолго на одном месте. И как только белые крылья поймали ветер, корабль заскрипел и застонал, словно старик, вытягивающий на солнце застылые кости а потом судно двинулось. Такого ощущения я прежде никогда не испытывала. Каждая мышца, каждый орган и нерв в моем теле колыхались, раскачиваясь из стороны в сторону и назад-вперед, причем все с разной скоростью. Меня затошнило, но рвать было нельзя. Я хотела закричать, но горло перехватило. Подмывало добежать до перил, перелезть через них — и прыгнуть в воду, но ноги вросли в грубый деревянный настил. Я готова была вцепиться в берег Уиды, сжать пальцами ее песок и никогда не отпускать. И пока люди вокруг рыдали и блевали, я стояла рядом с сестрой, которая не издавала ни звука и чувствовала, что корабль раскачивается все сильнее, уходя все дальше в вихрящиеся воды. Уида с ее коричнево-зеленой землей и зданиями цвета белого песка удалялась, становилась все меньше и меньше, а затем и вовсе исчезла за горизонтом. Десятилетняя девочка, которой я была и которой никогда больше не буду, задавалась вопросом, куда покатился мой мир и вернется ли он обратно. Пальцы Джерри больно впивались мне в плечо. «Нас везут домой?» — спросил моими устами наивный ребенок. Джерри глубоко вдохнула, а затем медленно выдохнула. И не знаю как, несмотря на шум и плеск волна борта корабля, свист парусов, которые боролись с ветром, я услышала дребезжащий хрип, вырывающийся из ее груди. Этот момент возвращается ко мне во сне, но не сам по себе, А обязательно как часть другого воспоминания. Он словно специально заворачивается во что-то безобидное и даже приятное, чтобы удар утратил свою сокрушающую силу. Будто что-то может его смягчить. Воспоминание прокрадывается тихо и незаметно, как садовый уш, перед рассветом пробирающийся в хижину, чтобы согреться. Это воспоминание изменило меня, разделив меня нынешнюю и прошлую. Возвело стену между сегодня и вчера. Мне никогда не забыть выражение, застывшее на лице сестры, эту невыразимую, запредельную боль, потерю, от которой рвется сердце, и ты внутри истекаешь кровью, пока она не заполнит тебя до самого горла и не задушит. Я знала тогда и знаю сейчас, что сестра хотела солгать, не лишать меня надежды, подавить мои худшие страхи, смягчить удар молота по моей душе. «Нет», — выдавила она.